перечитал еще раз начало этой главы и подумал вот о чем. Интересно, по каким причинам тогда, в середине 1990-х годов, считая себя жадным до впечатлений почемучкой, я так и не удосужился досконально изучить Загреб, не обошел все до последней его улицы, все его подъезды и этажи, не заглянул во все его подворотни и музейные углы, Скорее всего, сказался синдром первой за заграницы. Сложный комплекс переживаний, получившего советское образование и воспитание молодого человека, наконец вырвавшегося на Запад. Эти чувства может и не дано понять рожденным после СССР. Тебя до такой степени подавляют ощущения всесторонней и ежеминутной новизны, что пропадает способность следовать логически определенным приоритетам памяти остается не то, что ты отбираешь, но то, что само собой не забылось. Прекрасно помню, например, как горьковато отдавал углем зимний загребский воздух, потому что кое-где еще топили древесными брикетами, как в парке Зриньевац играли листьями платанов майские солнечные лучи. Помню даже, в каком шахматном порядке официанты расставляли столы на террасе кафе Лоптика мячик. У спортивного комплекса Младост, куда я наведывался по выходным попрыгать под баскетбольным кольцом, все это приятное, милое, тактильное воспоминание из области бытовой культуры, которая, в охваченной войной Хорватии, была заметно выше постсоветской Московской. Но ощущение Загреба как уникального исторического центра внутри меня тогда не было и в помине. Впрочем, не появилось такое ощущение и теперь. Лучшая пора в Загребе, на мой вкус. Середина осени. Неделя-другая, накануне обвального листопада. В эти дни особенно приятно бродить по улицам верхнего города, спускаться с бульвара Штросмайера на Илицу, попутно отыскивая себе интересное занятие, например, нападать ногой упавший каштан, и смотреть, слушать, как он катится, скачет по ступеням, пока движение не погаснет в опавшей листве. Правда, такое развлечение – занятие не для миллионов, потому что Загреб никогда не был и вряд ли станет крупным туристическим центром. В представлении иностранцев этот город – остановка по дороге к теплому морю или на пути с побережья, ночлежка для тех, кто на сей раз решил не проскочить мимо по автобану, со скоростью 150 км в час, а задержаться хотя бы на полдня. Оттого историческим кварталам Загреба свойственны элегические настроения. И верхний город, если к зданию парламента перед началом его сессии не подтягиваются депутаты, и Каптол, если к парадным вратам кафедрального собора перед началом мессы не спешат верующие, обычно уныло пусты. Узорчатую крышу храма святого Марка оккупируют вороби, а по капталу вокруг фонтана со статуей Пресвятой Девы Марии с четырьмя ангелами маршируют голуби. Тех, кому хочется общения и веселья, милости прошу над Калчичеву и Богивичеву, где нет ни государственных символов, ни религиозных знаков и знамений. Один из ключевых символов романтики хорватского национального возрождения – образ Деницы последние утренней звезды. Деница прекрасно известна и русской поэтической традиции. Этот парафраз Венеры, рассвета, утренней зари, встретим и у Пушкина, и у Боротынского, и у Фета, и у Брюсова. Для хорватов даница – понятие еще и общественно-политическое. Именно так именовался первый литературный журнал на хорватском языке. Это, проще говоря, – «Загребский вариант современника», кстати, вышедший в свет на год раньше своего российского аналога. Людовид Гай запустил еженедельное издание в начале 1835 года как приложение к популярной газете под красноречивым, но теперь звучащим довольно сомнительно девизом «Народ без национальности, словно тело без костей». Если допустить, что редактор издания прав, то признаем. Народное тело на Балканах почти всегда очень уж костлявое. Утренняя звезда еще и образ славянской мифологии, из языческих времен поклонения силам природы. Даница, невеста солнца и сестра месяца, обещающая радостный новый день и, следовательно, возрождение. Поверье гласит, звезда воссияла, когда ангел вознес на небо прекрасную юную деву. Все эти смыслы в Загребе попытались соединить четверть века назад, когда в новообразованной республике составляли реестр официальных поощрений граждан. Орден Утренней Звезды Хорватии вручают в семи разных категориях за продвижение государствообразующей идеи в области культуры, экономики, науки, просвещения, здравоохранения и тому подобного хотя это не главная награда Хорватии, а только 13-я по степени важности, мне она нравится больше всех других. Здоровенная серебряная звезда, размером чуть ли не с Венеру, в середину которой вмонтирован лик славного исторического персонажа, подавшего пример служения отчизны в ту пору, когда она еще не была независимой. За изобретательство, например, по ведомству утренней звезды, Отвечает Никола Тесла. За спорт Франьо Бучер, а за милосердие и социальную защиту Катарина Зринская. Она и есть самый примечательный участник великолепной семерки ордена Даница Хорватская, любящая дочь одного родовитого аристократа и верная супруга другого, получившая прекрасное образование Катарина и сама давно превратилась в символ не только охраны семейных ценностей, но и объединение усилий патриотически настроенной знати во имя освобождения Родины. Воля и любви эта незаурядная женщина оказалась причастной к высокой политике. Зринские и Франкопаны, два богатых дворянских дома, крупные землевладельцы, военачальники, покровители искусств, на протяжении нескольких веков играли видную роль в истории Хорватии и Венгрии и в деле антиосманского сопротивления. В 1670 году муж Катарины и отец ее четырех детей Петр Зринский и ее младший единокровный брат Франк Рсто Франкопан допустили роковую ошибку, замыслив так называемый мятеж магнатов с целью отделения от Австрии хорватских и венгерских земель. Заговорщиков томило недовольство политикой императора Леопольда I, который после успешной войны с армией султана не стал добиваться от поверженного врага освобождения исконных христианских земель, но заключил с ним позорный мир. Комплот оказался плохо подготовленным, дворянское восстание не поддержали ни в городе, ни на селе, ни из европейских столиц. В отчаянии Зринский и Франкопан Оба, как и Катарина, поэты, рассчитывая на прощение монарха, отправились в Вену. Но суд вынес им обоим суровый приговор – отсечение головы и правой руки. В последний момент император проявил снисхождение. Руки мятежникам оставили, но головы отрубили. Предсмертное письмо 49-летнего Петра Зринского супруге, начинающееся словами – «Мое дорогое сердце! Воля Господа свершится!» Считается образцом эпистолярной любовной лирики и переведено на множество языков. Катарину, активно сочувствовавшую планам мужа и брата и даже выполнявшую некоторые их деликатные поручения, вместе с несовершеннолетней младшей дочерью заточили в доминиканский монастырь в Граце. Через три года графиня, помутившись рассудком, скончалась дворянскую оппозицию разгромили, земли и имущество обоих благородных родов арестовали в пользу казны. Об этом верхушечном заговоре, не имевшем ясного плана и социальной поддержки, на 200 лет позабыли, пока в хорватских землях усилиями Анте Старчевича, вославившего героев дворянского мятежа, в выступлении с парламентской трибуны, не началась кампания по их реабилитации. В 1893 году вышел в свет роман Евгена Кумичича «Зринско-франкопанский заговор», ставший, как сказали бы сейчас, национальным бестселлером. В тот же период хорватский художник-историограф Отон Ивекович создал несколько вариантов картины на тему последнего прощания Петра и Катарины в родовом замке в Чаковце. Это полотно стало классикой патриотической живописи. Одетая в черная графиня, порывисто обнимает мужа, понимая, что расстается с любимым навсегда, а ее младший брат смущенно ожидает в сторонке. В 1919 году останки Зринского и Франко Пана перенесли в Загребский кафедральный собор, где они покоятся под плитой с надписью «Погибшие достойно живы вечно». Имя Катарины Зринской присваивалось хорватским благотворительным комитетом и обществам, создававшимся для продвижения идеалов добрых католичек и образцовых матерей, так что ее лик не случайно украсил серебряную орденскую звезду. Иногда говорят, что Хорватия – страна небольшой территории, но длинных границ напоминает очертаниями птицу с распростертыми крыльями. Общая протяженность хорватской пограничной линии, без учета берега Адриатических островов, почти 4000 километров. Это больше, чем, например, у Польши, которая в пять раз превышает Хорватию по площади и почти девятикратно по населению. Мне, однако, Хорватия кажется похожей на бумеранг. Такую уж причудливую форму подарили ей история и география. При желании в этом можно увидеть знак судьбы. Ведь, как известно, сколько ни запускай бумеранг в небо, он возвращается. Накануне краха Австро-Венгрии на нынешних хорватских территориях население 3,5 миллиона человек проживали 130 тысяч немцев, 100 тысяч венгров, почти 50 тысяч чехов, 20 тысяч словаков. Примерно пятую часть населения составляли сербы. В конце 1940-х годов, когда хорватскими стали некоторые области, входившие в межвоенный период в состав Италии, гражданами Социалистической Республики считались 75 тысяч итальянцев. Единая страна складывалась из региональных кусочков постепенно, в результате непростых политических процессов, сочетавших в себе противоположные тенденции сближения и размежевания разных народов и групп населения – и близких между собой в этническом и языковом отношениях, и друг от друга далеких. Войны и волны массовых переселений постоянно корректировали этнические карты, просеивали Балканы сквозь национальное сито все с более и более мелкими ячейками. Собирание наций оказалось непростым еще и потому, что пути развития отдельных хорватских территорий, Загреба и Загорье, ядро области, считавшейся собственно Хорватией, Славонии и теперешней воеводины, находившихся под влиянием Венгрии и Сербии, итальянизированных Далмацией, Истрии и Кварнера, жившей по законам наследственной солдатчины военной границы, вышли очень уж разными. Сложить мозаику в хорватский рисунок было трудно. Некоторые, населенные хорватами, или населенные части хорватами районы, Западная Герцеговина, Боссанская Посавина, Которский залив, Восточный Срем по разным причинам остались вне границ современного материнского государства. Единственный период, когда это государство хотя бы формально объединяло почти все земли, которые в хорватском коллективном создании принято считать своими, пришелся на несчастливое время НГХ, стопроцентно зависимого от старших партнеров по оси и поделенного именно на немецкую и итальянскую зоны влияния. Многовековое давление Османской империи с юго-востока на северо-запад Европы промяло в границе современной Хорватии огромную дугу. Из Осиека, главного города области Славония, до административного центра крайнего юга страны Дубровника, Примерно 350 километров свободного птичьего полета, если двигаться напрямую через Боснию и Герцеговину, строго вдоль хорватской границы птицы не летают, но если зачем-нибудь все же полетели бы, то почти удвоили бы протяженность маршрута. Дети Балкан. Звонко Бушич, угонщик самолета. Выходец из хорватских районов Западной Герцеговины, 20-летний загребский студент Звонко Бушич в 1966 году уехал в Австрию изучать историю славян. В Вене он познакомился с американской студенткой Жюльен Эдит Шульц, которая через несколько лет стала его женой. В 1970 году молодая пара совершила свой первый публичный политический акт высотного здания, выходящего на центральную Загребскую площадь, Бушич и Шульц разбрасывали антиюгославские листовки Выйдя из тюрьмы, они перебрались в начале ФРГ, а затем уехали в США, где принимали участие в деятельности организации «Хорватское национальное сопротивление», боровшейся против Югославии в том числе террористическими методами. 10 сентября 1976 года Бушич, Шульц и еще трое хорватских иммигрантов захватили авиалайнер Boeing 727 компании TWA с 76 пассажирами и членами экипажа, выполнявший полет из Нью-Йорка в Чикаго. Бушич сообщил пилотам. На борту находится взрывное устройство. Еще одно заложено в камере хранения Центрального железнодорожного вокзала в Нью-Йорке. Может быть... Приведено в действие по его сигналу. Террористы потребовали публикации в пяти ведущих американских газетах, прокламации, призыв к борьбе против сербской гегемонии и ее распространения в нескольких мировых столицах. Самолет взял курс на Европу. Во время дозаправки в Гандере угонщики освободили 30 пассажиров. В Париже после переговоров с послом США во Франции террористы сдались полиции. Взрывное устройство на борту авиалайнера оказалось муляжом, с караваркой. Никто из пассажиров не пострадал. В Нью-Йорке при обезвреживании бомбы один полицейский погиб, другой получил ранение. Американский суд приговорил Бушича и Шульц по жизненному заключению с возможностью ходатайствовать о помиловании через 10 лет. Шульц провела за решеткой 13 лет, Бушич — 32 года. В 2008 он был освобожден при посредничестве хорватских властей и правозащитных организаций и депортирован в Европу без права возвращения США. В Хорватии, примкнув к маленькой правоконсервативной партии, Бушич неудачно пытался заняться политикой. В 2013 году он застрелился в своем доме под Задаром. В предсмертном письме Бушич дал понять, что реалии, завоевавшие независимость Родины, оказались далекими от идеалов его борьбы. В новых условиях в 1990-е годы районы компактного проживания сербов в Далмации, Кордуне, Лике и Бановине и Славонии при открытой поддержке националистов из Сербии и соучастии белградских властей стали оплотами сепаратизма. Когда Хорватия провозгласила независимость, так называемая «Республика Сербская Краина» объявила о своем выходе из состава Хорватии. Местные сербы традиционно держались за Югославию, а институты федеративной государственности, полицию, армию, партийный и административный аппарат считали залогом безопасности и равноправия. Началась война, которой в Хорватии присвоили статус Отечественной и которую в этой стране считают прямым результатом сербской агрессии. Как раз в ту пору, хотелось бы верить, что такое случилось в последний раз в истории, и были прерваны прямые линии коммуникации на западе Балкан, оставшиеся доступными только для птиц. Сербский мятеж продлился пять лет, пока не был сломлен хорватской военной силой и погашен усилиями международных посредников. Мне доводилось работать по обе стороны линии фронта, разное повидать, беседовать там со всеми, кто только соглашался со мной говорить, и с генералами, и с рядовыми, и с националистами, и с пацифистами, и со священниками, и с тюремщиками, и с гражданскими, и с военными, присутствовать на медальных парадах и переговорах о перемирии, осматривать боевые позиции попадать под обстрелы, а потом в обозе хорватской армии объезжать городки и села, брошенные бежавшими в страхе перед депрессиями сербами, накопилось немало драматических репортерских воспоминаний. Неутешительный набор батальных картин. И вот его горестные фрагменты. Прострелянный танковым выстрелом дорожный указатель «Београд» на соединяющей сербскую и хорватскую столицы «Автостраде» Памятник в Пакраце героическому партизану Второй мировой, бронзовое горло которого вырвано осколком снаряда новой войны, чашки с остывшим чаем в сербском доме в Слуне, хозяева оставили свое жилище, не успев закончить трапезу. В результате вооруженного конфликта 1991-1995 годов численность сербов в Хорватии сократилась почти втрое с 12,1% до 4,3% населения. Самый острый вопрос отношений с национальным меньшинством оказался урегулированным жестким образом, в связи с фактическим упразднением собственно меньшинства в качестве заметной политической силы. Эмпирическим способом подтвердилось, что военные способы разрешения территориальных и иных противоречий, и в наше время оказываются действеннее и эффективнее мирных. Границы определяются по результатам боевых побед посредством этнических чисток и массовых переселений. Этому в XX веке научил не только опыт двух мировых войн. Именно так случилось на излете столетия и в Боснии, и в Герцеговине, и в Хорватии, и в Косове. Вооруженные конфликты, сопровождавшие распад бывшей Югославии, вовсе не черно-белые, не контрастные истории, хотя в каждом из них, как кажется, есть главный виновник. Принцип нерушимости границ неизменно противостоит праву народов на самоопределение. Поэтому в позиции любой стороны при желании можно отыскать убедительные аргументы за или против. Войны, так называемые освободительное для одних, по мнению других, так сказать, захватнические. Национальные версии прошлого часто прямо противоречат друг другу. Почти всегда эти версии невозможно примирить. Может быть, еще и поэтому много лет после войны меня не тянуло в те края, где я провел журналистскую молодость. Республика Хорватия, теперь член НАТО и Европейского Союза, сумела как-то перешагнуть через двусмысленный военный опыт, овеянный ветром национального освобождения, пафосом борьбы за независимость и патриотической романтикой молодой государственности, в начале 1990-х годов хорватскую политику сильно качнуло вправо. В увлечение усташской иконографией, в турбопатриотизм, в поиске неуместной исторической преемственности Независимость всегда завоевывается в условиях, при которых часть граждан считает национализм, так сказать, позитивным фактором. Вооруженная борьба собирает под знамена Родины в первую очередь не либералов и не сторонников дружбы народов. Когда фантомные боли поражений и побед поутихли, волна агрессии схлынула, политический компас скорректировали. Кое-кто из своих военных преступников осужден, Кое-какие уроки из заблуждений государственных мужей извлечены, кое-что из так называемых «перегибов» выправлено. Другое дело, что вооруженный конфликт 1990-х годов, как спустившийся с горных вершин ледник, оставил за собой мощный шлейф из сотен тысяч искореженных судеб. Целые полки ветеранов войны, объединившихся после победы в многочисленные «братства» и «товарищества», требуют повышенной социальной защиты, ждут от властей привилегий, а от журналистов и историков словословия по поводу так называемой «праведной борьбы». Это теперь уже старшее поколение, 50-60-летние, но избирателями они быть не перестали и общественную активность не утратили. Украшавшая идею независимости пропагандистская мишура потускнела, но все еще поблескивает. Футбольная команда «Хорватский доброволец», 20 лет назад выступавшая подобно национальной сборной усташского периода в форме черного цвета, уже не играет в высшей национальной лиге, свалилась из-за нехватки спонсорских средств во вторую. Обширные романы писателя деревенчика Миле Будака, идеолога хорватского нацизма, человека, ответственного за проведение кампаний массовых репрессий, и за это в 1945 году повешенного коммунистами уже не выходят в лидеры продаж, хотя все еще стоят на полках книжных магазинов. Теперь имя Будака носят улицы не в десятки хорватских населенных пунктов, как в начале 1990-х годов, а только в двух или трех провинциальных городах. Вообще кажется, что мир после войны и стремление жить по установленным в Старой Европе правилам даже на Балканах должны способствовать отказу от идеологических крайностей и от черного, и от коричневого, и от красного. Антипод Миле Будака беспартийный поэт Владимир Назор, 66-летним дедушкой, бежавшей от усташей к партизанам, сочинивший километры пафосных стихов, а после общей победы и до своей смерти в 1949 году возглавлявший вполне коммунистическую Народную Республику Хорватию. Его имя присвоено Главной национальной литературной премии. Стоит повнимательнее присмотреться и к жизненному опыту другого хорватского великана Мирослава Крлежи. Классик всех местных классиков, знаменитый прозаик, плодовитый публицист и тонкий полемист, после прихода к власти Анте Павелича он решил не покидать Загреб. Потом отказался от предложения уйти в партизаны, но не принял ни одной из должностей, которые предлагали ему усташи Всю войну Крлэжа писал в стол, делал дневниковые записи, в официальной печати не опубликовал ни строки. После смены режима он сначала попал в мягкую опалу, а потом в тень славы маршала Тито, человека рабочей косточки, любившего дружить с интеллектуалами. Имя Крлэжа носит Загребский лексикографический институт, Крлэжей же в свое время по наказу партии и основанный. Загреб сегодня по всем контрольным параметрам кондиционная, хорошо форматированная столица центральной европейской страны. Осиек, Варождин, Риека, Карловац вполне приличные региональные центры, приведенные в приличный урбанистический порядок, пусть в основном и на средства из европейских фондов развития. Хорватия. Страна выдающихся природных красот, равных которым, поверьте, найдется не так много не только на Балканах. Когда любуешься плитвицкими водопадами или закатом солнца на побережье Истрии, когда прогуливаешься от Калчичевой к Боговичевой, когда медитируешь судочкой в руках на Дунайском плесе в национальном парке Копачки-Рид, конечно, не выдаешься в сравнительные подробности мировоззрения Будока и Корляжи. Подобного рода философия оставлена для дискуссий на страницах газет и на просторах интернета, для школьных и университетских программ. За последние десятилетия, в который раз за минувший век, эти программы снова переписаны и снова составлены натвердо, без всяких идеологических сомнений. Глава 9. Далмация. Славянская стена. Эпиграф. Это терпкая и суровая земля, эта узкая береговая полоса, стиснутая между горами и морем, не обладает легким изяществом и соблазнительным очарованием своей соседки Италии, но зато она менее банальна, не столь опошлена толпой туристов и сохраняет себе привлекательность несколько заброшенных древностей. Шарл Диль Французские воспоминания в Далмации, 1901 год. Одно время моим журналистским начальником был итальянец. Страстная и темная натура. Как-то вернувшись из очередной поездки по Балканам, я собрал радиопрограмму о Хорватской Адриатике, летнюю получасовку отпускного звучания под названием «Славянский берег». Марио по долгу службы послушал, и оценил мое творчество кислой улыбкой. «На самом-то деле, берег итальянский», — сказал он. «Это одновременно так и не так, смотря что иметь в виду. Далмация — область в современной Хорватии на побережье Адриатики, примерно от острова Раб на севере до Которского залива на юге, или, по мнению других географов, включая принадлежащий Черногории Которский залив и еще ниже, вплоть до города Бар. Через Узкое море от Равенны и Анконы колонизировано римлянами на переломе эпох, вместе с населявшими ее племенами, среди которых особой боевитостью отличались иллирийцы. лирийцы. В лирийскую племенную группу входили Дарданы, Либурны, Далматы, Истры и другие древние люди – Все они, словно в море соль, растворились в истории, оставив место и после себя название на географической карте. Илирия, Истрия, Либурния, Далмация. Так вот и получилось. Далматов нет, но есть собака породы Далматин, белая, с черными пятнами, хотя кинологи и не признают, что она происхождением из Далмации. С самого начала времен и до открытия Америки Адриатическое море, текучее отражение Италии, по удачному выражению одного автора, конусообразный водный путь шириной в 150-200 километров оставалось едва ли не главным каналом мировой торговли. В Далмации латинская городская цивилизация успешно пережила средние века. Пришлые славяне подчинили здесь верховенству греко-романской, а потом итальянской культуры, не то что адаптировав но попросту и беззаметных изменений приняв и заморскую архитектуру, и постепенно установившийся патрицианско-плебейский быт и прекрасный в своей неспешности медитирианский образ жизни, виноградная лоза и масличное дерево, косой парус и рыбацкая сеть, танбур и лютня, монашеская проповедь и рыцарский танец, морешка, Определяли ритмы смысл здешнего берегового существования для десятков поколений. Миновали столетия подчиненности Византии, промелькнула пора средневековой хорватской независимости, начался и завершился период венгерского владычества. Все это были процессы и перемены, не слишком влиявшие на морали нравы, определявшиеся для местных жителей главным образом верой в общего бога и лояльностью к своему феодалу. Люди продолжали обитать между сухой землей и соленой водой. Любой из них умел грести, и каждому море давало пропитание и смысл существования. Все свидетельствует о том, что Иосиф Бродский сделал правильный вывод. Если выпало в империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря. Венецианский дождь, Пьетро II Орсеоло тысячу лет назад впервые поднял на восточном берегу Адриатики флаг с изображением крылатого льва, символ евангелиста Марка, пожаловав себе и сотни своих преемников титул «Повелитель Далмации». Венеция незадолго до этого вышла из подчинения Византии и утверждала себя в качестве молодой активной хищной державы. Мало-помалу венецианцы научились отгонять пиратов, грабивших морские караваны на пути из адриатической подмышки к каблуку опенинского сапога и превратили Далматинские воды в свое внутреннее озеро. Себенико и Братца, Спалато и Трау, лисина и Лагоста, славные судостроением и моряками, красивые и чистые, словно прекрасные драгоценные камни, ту пору не знавшие своих нынешних славянских имен города и городки с безопасными гаванями и обилием пресной воды, постепенно переходили под контроль новых владельцев. Одних торговая империя брала силой, как Зару Задар, других, как часто водилось в средневековье, покупала у их произдержавшихся сюзеренов, третьи подчинялись северным богачам добровольно, поскольку видели смысл и выгоду в том, чтобы считаться венецианскими. Венецианцы брали в подчинение иногда не сразу и не всех желающих, потому что в первую очередь руководствовались соображениями финансовой выгоды. Катаро Котаро, Котор, например, передал шесть запросов, прежде чем получил согласие на то, чтобы быть присоединенным. Но вообще-то хватка негоциантов колонизаторов оказалась бульдожьей, В итоге во всей Далмации одна только упорно сопротивлявшаяся потери самостоятельности торговая республика Рагуза, Дубровник-1, сумела выскользнуть из венецианского капкана, хотя дважды все-таки попадала в зависимость от оборотистых купцов из лагуны. Высвободившись, город-государство, население которого со всеми окрестностями вряд ли когда превышало 30-40 тысяч человек, перенял венецианскую оборотистость и скопировал венецианскую систему общественного устройства. Вот что удивительно. На протяжении веков Рагуза умудрялась оснащать многопарусный торговый флот и содержать коммерческие миссии почти во всех балканских краях. Не будь этой предприимчивости, уверяют знатоки прошлого, дубровчане не прокормили бы себя на той скудной земле, которой владели, их олигархическая республика выживала, поскольку умело торговаться и откупалась от завоевателей, постепенно, в силу военных и политических обстоятельств, склоняясь к прагматическому союзу с османами против главных коммерческих соперников Севера североадриатики, пусть и были единоверцами. Чтобы не иметь сухопутной границы с недружественной Венецией, Рагуза в 1699 году добровольно передала Османской империи 25-километровый участок побережья вокруг города Неум. Именно поэтому у Боснии и Герцеговины сейчас имеется, пусть маленькое, но свое приморье и клочок южной земли, местность под названием Суторина. Османское влияние достигло степени, позволившей Жаку Кастеллану назвать Рагузу окном, через которое султаны глядели на итальянский мир. Ему вторит Ноэль Малькольм, Рагуза была Гонконгом Османской империи. Итальянский дипломат Луиджи Вилари в 1904 году озаглавил свою фундаментальную работу так «История республики Рагуза. Эпизод турецкого завоевания». И с ним тоже не поспоришь. Этот город-республика оставался единственным, как сказали бы сейчас, политическим субъектом на Балканах, которому османы позволяли существовать независимо. Российский историк Владимир Фрейдзон поэтически верно написал, что Рагуза веками стояла на краю Османской пропасти, но так и не упала в нее, чтобы потом свалиться в пропасть французскую. Кое в чем. Здесь подавали пример передовым державам своей эпохи. Рагуза первой признала независимость США. За четверть века до того, как потеряла свою собственную, первой в Европе еще в конце 15 века заявила о неприемлемости рабства, первой учредила медицинский карантин. В Дубровнике до сих пор сохранена основа водопроводной системы 13 столетия, отчего, кстати сказать, город теперь мучается, поскольку канализация представляет собой серьезную коммунальную проблему. Дипломаты из Рагузы оказались столь же искусными, сколь мощной была венецианская военно-финансовая машина. Когда Балканы почти целиком превратились в Османскую империю, Венеция, вообще-то мало интересовавшаяся внутренними землями, сохранила контроль за узкой полосой Далматинского побережья. Пышность венецианской власти усиливали ритуальные элементы многочисленных церемониалов. Само прибытие Дожа в город, выход его под красным шелковым зонтиком из галеры – торжественная процессия по главной улице к собору, все это наглядно демонстрировало силу, богатство, влияние. Деньги стали венецианской сутью, а главным символом всевластия этого города продавцов и покупателей была морская мощь. Каждая построенная в 15 веке Галеа Гроссо перевозила 250 тонн груза, Ее команда состояла из 180 грибцов и 20 арбалетчиков, защищавших экипаж от пиратов. Галеры прямо-таки чеканили золотые монеты. Далмация считалась важным берегом. В борьбе за коммерческие маршруты Восточного Средиземноморья Венеция долгие годы выясняла отношения с флотами других итальянских городов республик, прежде всего Генуи и Пизы. В 1298 году у острова Курцола, Корчула, произошло одно из крупнейших сражений тех времен. Генуэзцы за несколько часов пустили к дну 83 венецианские галеры. Плененный капитан-генерал Моря, так венецианцы называли своих флотоводцев Андреа Дандоло, охваченный стыдом, посчитал возвращение из боя в Кандалах ниже своего достоинства и и размозжил голову о планшир корабля. Другой морской командир, рангом пониже, поступил рациональнее, использовал месяцы неволи для того, чтобы надиктовать более грамотному товарищу по несчастью мемуар о дальних путешествиях, ставший всемирно известным под названием «Книга чудес света». Благоразумного офицера звали Марко Поло, и рассказывал он о своем торговом паломничестве в Китае. Исследуя берега Корчулы, я вглядывался в морские глубины. Но души утонувших капитан-генералов и простых гребцов ничем не выдали своего присутствия. Венеция, получается, не всегда брала над неприятелями верх, но оказалась самой стойкой, хитростью, жестокостью, расчетливостью продержавшись в хозяевах береговой Далмации дольше всех других, целых 800 лет. Первое венецианское полутысячелетие историки считают периодом развития и взлета последние три века, временем старения и упадка, за которыми последовал крах. Крах, но не забвение. Вот что интересно. На Балканах потратили целое 20 столетие, чтобы как следует расправиться с османским наследием следы которого отчетливы теперь только там, где смогла основательно закрепиться исламская культура, в основном в Боснии и Албании. А вот о венецианском господстве на северо-западном побережье полуострова до сих пор вспоминаются смешанными чувствами. Это и понятно. Одна из особенностей провинции – ассоциировать себя с мировыми столицами цивилизационной моды, каковых в Италии теперь предостаточно. Главная улица Задара по-прежнему называется кале Ларга. Длинная улица. И это действительно большой торговый променад с бутиками, пусть и наполовину кажутся фейковыми, иностранных модных домов и чередой ювелирных лавок, которых по традиции заправляют албанцы. Нужно верно понимать прошлое, не накладывая на него современное клише. Ведь это не Италия, 800 или 600 лет назад воевала с Хорватией. Задорскую крепость обороняли говорившие по-итальянски лавочники и ремесленники, армянские торговцы и греческие рыбаки, славяне из окрестных селений, разные ополченцы без роду и племени. На палубах атаковавших город венецианских галер находились точно такие же италийцы, греки, славяне, военные рабы из африканских и ближневосточных краев, Сотня другая каталонских, венгерских или фламандских наемников в тяжелых доспехах, за штурмом следовали пожары грабеж, пока наконец не устанавливался тревожный мир, и город в своей повседневной жизни снова не отличал Эллина от иудея, выплачивая Венеции и Дани, следуя ее правилам о таможенных сборах. Эта империя не была расточительной или щедрой. Венеция не имела привычки заботиться о благосостоянии тех своих подданных, которые не проживали на островах Лагуны, а потому ни один из них настоящим Венециано не считался. Сегодня итальянское влияние в Далмации множественно. И в ежедневной культуре, и в быту, и в традициях, да и в атмосфере тоже. Даже в мелких мелочах. Скажем, единственный югославский победитель музыкального конкурса «Евровижн» 1989 год поп-группа из Задара со вполне опенинским названием «Рива». Само понятие «Рива» давно укоренилось в хорватском языке. Так с равными основаниями назовут парадную набережную с кафе-ресторанами и в нынешней далматинской столице в 200-тысячном сплите и в скромной рыбацкой деревушке Стоморска на недалеком от этого города острове Шолта. С самим итальянским присутствием как фактором политической жизни на хорватском побережье Адриатики со всей решительностью покончили коммунисты. После войны из Югославии были выселены, фактически изгнаны, 100 или 200 тысяч итальянцев. Обещанная им компенсация за собственность не выплачена до сих пор. Так был решен многовековой спор на тему о том, кому принадлежит Восток Адриатики, чтобы об этом не думал мой бывший начальник-итальянец. Снятая в конце 1970-х годов полузапретная в социалистическое время пацифистская кинодрама «Оккупация в 26 картинках» парадоксально интерпретирует проблему непростых национальных и общественно-политических переплетений. Фильм Лордана Зафрановича рассказывает о том, как в оккупированном фашистами Дубровнике расходятся жизненные пути трех верных довоенных друзей – хорвата, итальянца и еврея. Один становится партизаном, другой поддерживает Дуче, третий едва не попадает в концлагерь. Режиссер руководствовался марксистским пониманием истории. Хорошие в конце фильма застрелили-таки плохого – Но это не помешало ему следовать аморальным, по меркам югославских властей, принципам неореализма. 26 картинок итальянской оккупации Дубровника получились разными, и не все они одинаково черные. Уже тысячу лет назад уверенное большинство населения Далмации составляли южные славяне, в основном хорваты. Но и сербы, хотя сами они чаще всего свою национальную принадлежность не различали. Итальянцы экспортировали в эти края преимущественно чиновников, купцов типа Марко Поло, рожденного по местной легенде в городе Корчула, что с негодованием опровергают в Риме и Венеции разных творческих людей эпохи Ренессанса до да жгучих красавиц из патрицианских семей. Горожане, вне зависимости от рода племени, называли себя латинянами, в деревнях обитали склавы, склавины, Славяне. Но ни те, ни другие не считали Далмацию итальянской землей. В конце XVIII столетия в светских салонах Зары и Рагузы заговорили даже о формировании славяно-далматинского народа, связанного с итальянцами в культурном отношении, но чуждого им этнически. Эту конструкцию впоследствии активно продвигал филолог и языковед Томазео, никола Томазео «Николо Томашич» пока такое романтическое восприятие реальности не вступило в конфликт с общественной практикой. Томазео увлекся политикой, стал крупным деятелем ресорджименто, и его мощная фигура принадлежит итальянской, а не сербской или хорватской истории, и уж тем более не славяно-далматинской. Итальянский оставался в Далмации языком администрации и торговли, в большей степени культуры. На хорватском, долматском говорили преимущественно в селах и на кухнях. Это приметил и Наполеон, в 1805 году получивший восточное побережье Адриатики и отдавший его поначалу своему же итальянскому королевству. Еще через 4 года были учреждены иллирийские провинции, названные Бонапартом, решительно отрезавшим от моря вражескую на тот момент Австрию, славянской стеной французско-итальянских государств. Бонапартистский эпизод оказался коротким, но тем не менее ярким мигом местной истории, повлекшим за собой значительные последствия. «В какие-нибудь несколько лет мощная мысль императора организовала и преобразила на расстоянии эту страну», писал восторженный французский соотечественник. «Конечно, все было не совсем так» хотя бы потому, что несший Европе свободу от пережитков феодализма Бонапарт управлял своими далекими владениями жестко, без милосердия. Иллирийскими провинциями заведовали французский генерал-губернатор, французский генерал-интендант и французский комиссар по делам юстиции. Берегом Далмации Наполеон мастил себе путь в европейскую Турцию, целясь в древний Константинополь но этим планом мешали то война на Пиренеях, то русские с англичанами. Несмотря на кратковременное пребывание на северо-востоке Адриатики, новые оккупанты успели сделать для экономически отсталой и изолированной от других краев Далмации немало. Наладили гражданское управление и почтовую службу, позаботились о дорогах и общественных сооружениях, дозволили образование и газеты на местных языках, построили госпитали и богадельни, разбили общественные парки, срыли устаревшие береговые укрепления, упразднили отжившие свое ремесленные корпорации. Но главное, в иллирийских провинциях ввели кодекс Наполеона, диктовавший верховенство права и даровавший до то находившимся на положении немых холопов рыбакам и ремесленникам различные, пусть отчасти умозрительные, достоинства человека и гражданина.